«Ты давно уже должен делать мне серьезные скидки. Таких клиентов, как я, у тебя по пальцам пересчитать можно», — усмехнулся араб. «Тут ты, к сожалению, прав», — нехотя признал Хасе. «Ладно, все вместе тебе обойдется». Замолчав, он быстро написал что-то на бумаге и, показав ее клиенту, тот же сжег в пепельнице. «Так дорого?» — задумчиво спросил араб. «Доставка потребуется?» — неожиданно спросил толстяк. «Я уже пообещал контракт Мануэлю», — кивнул араб. — Ты время и времени даром не теряешь, — одобрительно кивнул Хасе. Ладно, раз так, то можешь вычистить из той цифры пять процентов. — Десять, и мы расстанемся добрыми друзьями, — усмехнулся араб. — Не знаю я, на что ты способен, уже бы обиделся, — покачал головой Хасе. Ну, старина, все не так плохо, — отмахнулся араб. — Ты же знаешь, я никогда не убиваю просто так. — Ты действительно сумасшедший, араб, но я твой заядлый поклонник, — рассмеялся Хасе. «Сколько раз мне уже приходилось принимать ставки на твою смерть, но ты всегда возвращался. Не могу тебя отказать. По рукам». «Отлично. Куда перевести деньги?» «Я приеду проводить тебя сам. Там и сочтемся», — усмехнулся в ответ Хасе. Молча кивнув, араб пожал ему руку и направился к выходу. Поравнявшись с громилой, он окинул ее быстрым взглядом, усмехнувшись, громко сказал. «Ты мой должник, малышок. Если бы не я, не видать бы тебе своей работы, как своих ушей». Не веришь, спроси хозяина, и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу. Выйдя следом за ним, напарники дружно подступили к Арабу и решительно потребовали от него объяснений. Не вступая в долгий разговор, он предложил оставить вопросы до ужина, где они и смогут удовлетворить свое любопытство. Выйдя на оживленную улицу, воины поймали такси, и Квон попросил отвезти их в один небольшой ресторанчик на берегу. Заняв столик и сделав заказ, араб глотнул принесенного ему вина и задумчиво произнес. «Очень даже неплохо. Итак, парни, что вы хотите узнать?» «Ну, для начала хотелось бы понять, что это за склад оружия, откуда ты вообще знаешь всех этих людей?» – мрачно спросил Майк. «Все просто, старина. В прошлом я был наемником, и мне частенько приходилось пользоваться услугами подобных людей». «И ты так спокойно говоришь об этом?» – не понял Майк. «А с чего я должен биться в истерике и посыпать голову пеплом?» – иронично спросил араб. «Все эти люди склонны принимать темную сторону бытия», – ответил Майк, но араб не дал ему закончить. «Друг мой, мне наплевать, на какой они стороне, но не будь на свете таких людей, мы бы остались без транспорта и без оружия, а и то, и другое нам нужно, чтобы спасти круг силы. Так что давай оставим в покое философскую сторону этого вопроса и займемся практической его частью». «Хорошо». «Тогда объясни мне, почему ты нас не представил», – быстро спросил Квон. «В подобном обществе дела ведутся только с теми, кто хорошо известен или появлялся на встрече не один раз. Если нам придется еще пару раз обратиться за помощью к моему приятелю, то после этого я смогу вас представить». «У них такие жесткие правила», – удивился Квон. «Естественно», – пожал плечами араб, – «они ведут свой бизнес нелегально». «А что ты собираешься делать со всем купленным после дела?» – задумчиво спросил Майк. Оставлю себе, поставлю машину в ангар к одному своему знакомому и попрошу его присмотреть, чтобы она всегда была готова к делу. «Ну зачем?» – не понял кво «Знаете, парни, у меня складывается стойкое убеждение, что вы вообще ничего о мобильности и срочности не знаете», – покачал головой араб. «Почему это?» – возмутился Майк. «Представь себе ситуацию. Нам снова срочно потребовалось попасть к этому кругу силы». Тратить время оставлять за собой ясный и четкий след, пользуясь обычными средствами передвижения, долго и глупо. А так мы в любой момент можем отправиться туда, куда нам нужно, не обращать внимания на время работы магазинов. Мобильность – это, конечно, здорово, но все дело в том, что мы не умеем водить вертолеты, самолеты, катера. Не у всех такая подготовка, как у тебя. Понимаю, но научиться этому вам придется, пожал плечами араб. Но зачем, если теперь есть ты? – усмехнулся Квон. «А если случится так, что будет совершено сразу два нападения, информацию вы получите в последний момент?» «Но так не бывает», – растерялся Майк. «Хранители всегда знают о нападении заранее». «Все когда-нибудь случается впервые. Нельзя стоять на месте», – мрачно выдохнул араб. «Пожалуй, ты прав, но мы должны обсудить этот вопрос на совете с другими воинами», – задумчиво отозвался Квон. «Зачем? Вы же сами сказали, что свободных воинов только трое». «Так зачем вызывать у остальных ненужные эмоции?» «Что ты имеешь в виду?» — не понял Майк. «Зависть. Они и так не слишком хорошо ко мне относятся, так что не стоит лишний раз дразнить гусей», — вздохнул араб. «Ты все еще не можешь забыть совет?» — спросил Квон. «Дел не в совете», — покачал головой араб. «Я просто не хочу, чтобы наши привилегии стали яблоком раздора. Это погубит все дело». Но почему ты так считаешь, не унимался Квон, ведь никто из нас не виноват, что у одного силы больше, а у другого меньше. Я это понимаю, и вы это понимаете, но этого не хотят понимать остальные, и это самое неприятное. Пожалуй, он прав, брат, мрачно сказал Майк, они действительно не хотят этого понимать. Так что, будем молчать про его предложение, растерянно спросил Квон. Да, молчать и повторять подобные операции по мере необходимости, решительно ответил ему араб. «О чем ты?» – не понял Квон. «Нам нужно устроить подобные мобильные точки во всех странах, где есть круги силы. Только так мы сможем оказываться в нужном месте быстрее, чем наши враги». «Но ведь это слишком дорого. Сколько ты заплатил за нашу экипировку?» «Почти полмиллиона», – вздохнул араб. «У нас просто нет таких денег», – покачал главой Майк. «Значит, нужно сделать так, чтобы с максимальной выгодой можно было использовать трофеи», – задумчиво отозвался араб. Какие трофеи, не понял Квон. Которые мы добудем. Оружие, боеприпасы, транспорт. Но как не мог взять в толк Квон? Похоже, будет проще один раз показать, чем десять раз объяснить, устало улыбнулся Араб. Наберитесь терпения. Ладно, как скажешь, покорно кивнули воины. Удивленно покосившись на обоих, Араб допил вино, окликнул официант и попросил принести счет. Майк быстро расплатился, и напарники, выйдя из ресторана, отправились в облюбованный отель. Как выяснилось, все номера для воинов были подобраны подряд. Подъем был назначен на пять утра. Утром, не понимая, зачем нужно было подниматься такую рань, напарники, поеживаясь и нещадно зевая, покорно плелись следом за арабом, который, в отличие от них, шел так, словно чудесно отдохнул. С трудом поймав такси, они попросили отвезти их на маленький частный аэродром. Покачав головой, таксист включил счетчик и, вдавив педаль газа в пол, помчался по пустынной улице – наплевав на все правила уличного движения. Неодобрительно покосившись на водителя, Араб уперся на всякий случай рукой в приборную панель. Пролетев по городу с пятившим метеором, такси с визгом покрышек остановилось у ворот аэродрома, и водитель, с видом превосходства посмотрев на пассажиров, остановил счетчик. «Дай ему пару баксов за то, что довез нас живыми», с усмешкой сказал Майку Араб, выходя из машины. Покорно расплатившись с водителем, Квон и Майк вылезли из машины и поспешили следом за арабом. Не обращая внимания на охрану и полдюжины мрачных личностей, что околачивались возле входа, он решительным шагом подошел к приземистому одноэтажному зданию и, заметив за углом знакомую машину, двинулся в ее сторону. Дверь машины распахнулась, и на бетонной аэродрома вылез все тот же громадный телохранитель. Следом за ним появился и сам сеньор Хосе. Быстро осмотревшись, араб заметил в стране почти новый вертолет, кивнул толстяку и направился к своей покупке. и отдуваясь, Хосе поспешил за ним. Распахнув дверцу вертолета, араб принялся быстро проверять оружие и экипировку. В вертолет было загружено все необходимое для долгого пребывания в джунглях. От заточенных до бритвенной остроты мачете до москитных сеток и гамаков. Усевшись за рычаги машины, араб запустил двигатель и, проверив показания приборов, одобрительно кивнул. Все было исправно работало. Баки были полны топлива, включая запасной бак, установленный в салоне под сиденьем. Выпрыгнув на бетон, Араб в очередной раз пожал руку Хасе и, улыбнувшись, сказал. «Осталась только самая приятная для тебя часть дела». «О, да, пойдем, друг мой, в машине есть все необходимое», рассмеялся в ответ Хасе. Усевшись в салон, Араб переложил ноутбук с сиденья себе на колени и, вставив карточку в считывающий терминал, запустил программу оплаты. Усевшийся рядом с ним Хасе с довольным видом попыхивая сигарой, дождался, когда начнется перевод денег, и, коснувшись пальцами плеча наемника, тихо сказал. «Не знаю, я тебя много лет подряд не стал бы этого делать, но для тебя сделаю. Вчера, сразу после твоего ухода, мне позвонил кривой Сэм из серых гусей. Ты знаешь его?» «Да, не самая приятная личность», — скривился араб. «Я думал, он давно уже сдох от своей дури. Что он хотел?» Он, конечно, наркоман с огромным стажем, и скажу откровенно, его выносливость меня самого сильно удивляет, но как ни крути, он все еще жив и командует бандой таких же подонков. Он просил два вертолета и такую же, как у тебя, экипировку. Не знаю, зачем вы собираетесь охотиться, но помню, что ты по мелочи не работаешь, хочу дать тебе добрый совет. Будь осторожен. Спасибо, старина, я запомню твою услугу. Что ты им ответил? Сказал, что вертолетов у меня сейчас нет, а все остальное он может получить. На этом мы остановились. У кого он может купить машины? Здесь больше ни у кого, — покачал головой Хасе. Ему придется нанимать машины и пилотов, но, боюсь, для парней это плохо кончится. Вполне возможно, — кивнул в ответ араб. От этого урода всего можно ожидать. Что собираешься делать? Продам ему все необходимое и пусть катится, — пожал плечами Хасе. Не хочешь предупредить пилотов? «Ты же знаешь, я не вмешиваюсь в чужие дела. Это плохо для бизнеса», – вздохнул в ответ Хасе. «Понимаю», – кивнул араб. «Будем надеяться, что они сами поймут, что можно делать и чего делать не следует». «Помоги им, Мадонна», – кивнул Хасе. Убедившись, что платеж проведен, араб вынул из терминала карточку и, убрав ее в карман, вылез из машины. Сделав воином знак «грузиться в вертолет», он еще раз поблагодарил Хасе и, пожав ему руку, уселся на место пилота. Убедившись, что двигатель прогрелся, он плавно увеличил обороты и уверенно поднял машину в воздух. Выведя вертолет на нужный курс, он прибавил скорость и повел машину в сторону границы. С уважением поглядывая на его действия, воины быстро переглянулись и, подумав, принялись готовить оружие. Снарядив все магазины, они уложили вещи в рюкзаки и, убедившись, что все готово, повернулись к кораблу. Спустя час полета над сплошным ковром джунглей он обернулся к сидевшим на заднем сиденье воинам и громко спросил. «Границу мы уже пересекли. Куда дальше?» Квон молча протянул ему GPS, на котором была отмечена нужная точка. Ловко действуя одной рукой, араб подключил прибор к бортовому навигатору и, скачав данные, включил автопилот. Вернув навигатор к он задумчиво посмотрел на молчащих друзей, еще раз проверил показания приборов и сказал. «У меня есть еще новости. К Хасе обратилась команда наемников, пожелавших купить все то, что купили мы только в большем количестве». Думаю, это та самая группа, которую мы должны остановить. С чего ты это взял, удивленно спросил Майк? Я не верю в подобные совпадения. Ну, не знаю, пожал плечами Квон. Слишком уж все просто и как-то даже наивно. Получается, что наемники идут по нашим следам? Нет, просто они мыслят так же, как я. Чтобы добраться до нужного места, проще всего использовать экипировку и транспорт, купленный на стороне. Тем более, что за все платит наниматель. Они хотели купить вертолеты, но Хосе отказал им. У него просто не нашлось столько машин сразу. Думаю, в связи с этим в запасе у нас есть сутки. Успеем добраться до места и осмотреться. «На месте мы будем через два часа», — ответил Квон. «Вся проблема в том, что там очень мало мест для посадки, а нам еще нужно спрятать вертолет». «Это верно. Свяжись с хранителем и воином, пусть нарубят веток и приготовят площадку», — попросил он Майка. Кивнов, Майк закрыл глаза, отключившись от внешнего мира. Чуть приоткрыв свое сознание, араб услышал отголосок его зов и ответ хранителя. К его удивлению, это была женщина. Майк быстро передал ей просьбу арабы, получив ответ, закрылся. Делая вид, что ничего не делал, араб продолжал внимательно наблюдать за приборами. Вскоре бортовой навигатор подал сигнал, что они приближаются к намеченной цели. Отключив автопилот, араб сбросил скорость и медленно повел вертолет над самыми кронами деревьев. Навигатор снова запищал, и Майк тронул Араба за плечо, указывая ему на маленькую площадку под скалой. Кивнув, Араб осторожно посадил вертолет на площадку и заглушил двигатель. Не дожидаясь, когда несущий винт остановится, воины принялись выгружать из вертолета экипировку. Оттащив рюкзаки в сторону, они начали маскировать площадку и машину свежесрубленными ветвями и лианами. Закончив, они закинули рюкзаки на плечи, но не успели сделать и двух шагов, как из джунглей вышла Лиза и, улыбнувшись воином одними губами, мрачно сказала: «Похоже, вы не умеете жить, не привлекая к себе внимания». А о чем это ты не понял, Квон? О вашем средстве передвижения. Вы же знаете, что местные не любят, когда здесь садятся машины белых. У нас запаси всего несколько часов. Потом припираться будете. Резко осадил ее араб. Где здесь еще есть место, куда можно было бы посадить вертолет? «Только внизу, у деревни», – нехоть ответила Лиза. «Веди», – коротко приказал араб. «Эй, я не твоя подчиненная», – возмутился она, решительно складывая руки на груди. «Что я вам говорил? Убедились?» – грустно смехнулся араб, поворачиваясь к воинам. «Лиза, сейчас не время спорить», – попытался осадить ее Майк. «Нас позвали на помощь, и мы пришли. Что тебе еще нужно?» «Мне не нравится, что вы навели на это место все наземные службы слежения», – огрызнулась та. «Мы шли на минимальной высоте, недоступной для радаров», — устало пояснил араб. «Может, вы все-таки покажете нам деревню?» Мрачно кивнув, Лиза быстро пошла в сторону обрыва. Вспоминая ландшафт, который успел рассмотреть во время полета, араб неожиданно понял, что круг силы расположен на вершине горы. Вспомнив, что в нескольких километрах от места посадки заметил озеро, он задумчиво смотрелся чуть пожав плечами, зашагал еще быстрее. Деревня, где наемники могли бы посадить вертолет, располагалась у подножия горы. Пара квадратных километров земли, отвоеванных индейцами у джунглей. Два десятка крохотных лачуг, старательно ухоженные грядки с овощами и маисом, загоны для скота и крошечная деревянная церквушка. В город деревни вела узкая извилистая тропа, пробитая сотнями босых ног. Внимательно осмотрев и деревню, и дорогу, араб тяжело вздохнул и, помолчав, повернулся к стоявшим рядом воинам. «Что планируете делать?» «Мы думали, ты нам скажешь», – развел руками Квон. «Если сюда придет группа, о которой мне сообщили, то у нас только один выход – уничтожить их. В противном случае они уничтожат здесь все живое. Это люди не из тех, кто остановится перед убийством беззащитных крестьян». «Но зачем им убивать крестьян?» – не понял Майк. «Крестьяне бросятся защищать хранителей, и наемники уничтожат их», – мрачно ответил араб. Вы так хорошо знаете их тактику, потому что сами ею пользовались, ехидно спросила Лиза. «Скажу вам честно, что мне глубоко наплевать, что вы обо мне думаете», ответил араб, усилием воли, сдерживая острое желание дать ей по физиономии. «Я приехал сюда, потому что должен был приехать. Круг силы подарил мне сына, и я его должник. Я привык платить свои долги. Но если вы не перестанете провоцировать меня, то пожалеете. И мне плевать, что вы женщина, изуродую, как бог, черепаху». «Не время ссориться, брат», — остановил ее Квон, положив руку арабу на плечо. «Что будем делать?» «Дадим им подняться на гору и уничтожим с двух сторон огнем. Другого выхода у нас нет», — ответил араб. «Стрелять, убивать, ничего другого вы не умеете», — зарычала Лиза. «Заткнись», — резко оборвал ее Майк. «Мы делаем все, что можем, чтобы защитить круги силы, но нас только трое. Чего ты хочешь от нас?» Она надеется, что мы встретим их с распростертыми объятиями, прочтем проповедь, и они, умилившись, раскаются в грехах и бросят оружие, чтобы начать свое служение свету», — с мрачным юмором ответил за нее араб. «Мы всегда старались избежать убийств, а после его появления вообще обрадовались, что можно будет забыть об оружии. Но он остался все тем же наемником, каким и был», — решительно ответила Лиза. «То есть ты хочешь, чтобы я заставил их забыть, зачем они сюда явились и отпустил с миром?» — удивленно спросил араб. Но это не те люди, которых можно просто отвлечь, и это не то место, где их можно оставить. Забыв, зачем пришли, они останутся все теми же отморозками, какими и были. Чтобы защитить это место, мы просто должны их уничтожить. Он прав, сестра. Нужно знать, когда можно применять оружие, а когда силу. Неожиданно прозвучал глубокий женский голос. И на край обрыва вышла невысокая, седая как лунь, но все еще статная женщина с гордой осанкой королевы. Удивленно посмотрев на хранительницу, араб склонил голову в вежливом поклоне, и, бросив на Лизу задумчивый взгляд, решительно ответил: "Вы здесь самая старшая хранительница. Примите решение. Как скажете, так мы и поступим." "Ты хочешь, чтобы я начала делать дело, для которого кругом были призваны вы?" удивилась женщина. "Не делать", покачал головой араб. "Я прошу только рассудить нас. Мне надоел пустой спор. Я знаю, что это за люди, и уверен, что без них мир будет только чище." «Но ваша помощница считает по-другому. Я устал спорить. Решайте и закончим на этом». «Я уже сказала. Ты прав. Этих людей нельзя оставлять здесь живыми. Они слишком опасны и жестоки. Я не хочу, чтобы племя погибло из-за ложного чувства сострадания». «Но мать!» попыталась возмутиться Лиза. «Хватит, сестра!» оборвала ее хранительница. «Дай воинам делать то, ради чего они пришли сюда. И запомни на будущее, что есть вещи, о которых ты вообще ничего не знаешь». Помни это, когда будешь вступать в спор в следующий раз. «Мать, я служила в полиции, отлично зная, на что способны такие люди», продолжала спорить Лиза. «В полиции вы сталкивались с уличными бандами, маньяками, одиночками, а это звери, посвятившие всю свою жизнь не просто войне, а уничтожению себе подобных», — мрачно проворчал араб. «Впрочем, вы можете попытаться убедить их сами. Но помните, как только хоть один из них зайдет вам за спину, вы труп». Но перед этим сексуальная игрушка. И это не шутка и не попытка запугать вас. Это правда. «Откуда вам это знать?» с вызовом спросила Лиза, внимательно глядя ему в глаза. «Это одна из причин, по которой я решил собрать свою группу, а не влиться в состав одной из уже существующих», со вздохом ответил араб. «Но вы работали вместе с ними?» продолжал допрашивать его Лиза. «Это не ваше дело, но я отвечу. Я не воевал вместе с ними. Это серые гусь, а я всегда входил в группу псов войны» ответил араб с заметной гордостью. «И в чем разница?» «Вам не понять. Резко закончил спор араб. Так что вы решили? Хотите попробовать?» «Вы знаете, что мне не хватит сил воздействовать на всех сразу», мрачно ответила она. «Воздействуйте поодиночке», – пожал плечами араб. «А вообще мне надоел этот бессмысленный спор. Вы позвали нас, и мы пришли. Что и как мы будем делать, это только наши проблемы, только нам это решать. Пусть все останется на нашей совести, если вам так будет проще». «Вы согласны с ним?» – Повернулся она к двум стоявшим рядом с арабом воинам. «Как ни крути, но он прав. Мы слишком долго благодушествовали. Нужно было с самого начала принимать жесткие решения, тогда не пришлось бы спорить об этом сейчас», – решительно ответил Майк. «Верно. Я всегда говорил, что пришедшие с оружием должны просто исчезать», – поддержал его Квон. «Похоже, это заразно», – проворчала Лиза, удивленно оглядываясь на хранительницу. «Нет, сестра». «Просто среди нас появился тот, кто владеет искусством войны и знает о ней все, что должен знать настоящий воин», грустно улыбнулась хранительница. «Похоже, вас это не слишком радует», — устало сказал араб. «Я прожила на этом свете слишком долго, чтобы понимать, что появление в нашем круге такого человека, как ты, означает большую войну. Снова будет проливаться кровь и будут гибнуть люди». «Я не искал себе такой судьбы», — резко ответил араб. В вашем круге я появился после того, как ушел на покой. Я даже построил себе дом, свой первый в жизни дом. Но ваш круг решил втянуть меня в свою войну, а теперь вы говорите, что в этом виноват я? Нет, я не сказала, что ты виноват в этом. Ты стал вестником того, что будет. И я рада, что в этой войне ты будешь на нашей стороне, улыбнулся ему в ответ хранительница. А вот в этом я не уверена, мрачно отозвалась Лиза. Кто ты такая, чтобы судить меня, зарычал в ответ араб. «Брат, не надо!» – остановил его Квон. «Пусть говорит, что хочет. Мы сделаем так, как скажешь ты». «Но почему, Квон?» – спросила Лиза. «Что почему?» – повернулся к ней воин. «Почему вы так просто готовы принять его главенство?» «Да потому, что он умеет воевать. Потому что его силы больше, чем вся наша вместе взятая. И еще потому, что он умеет принимать решения», – резко ответил Квон. «Но ведь до его появления вы и сами отлично справлялись», – не унималась Лиза. «Ты действительно дура или так талантливо прикидываешься?» не выдержал Майк. «Сколько нас было до его появления?» «Пятеро», — ответила она. «А сейчас без него?» «Двое?» «Что тебе еще нужно?» «Какой ответ?» «За один год мы потеряли троих. Троих сильных, талантливых воинов. Потеряли только потому, что не умели толком планировать операции и находить нужные решения. Сколько еще из нас должны умереть, чтобы вы наконец поняли, кто именно нам нужен? Я уже не говорю о том, что его посвящение было предопределено кругом. Твердо ответил Майк и, повернувшись, протянул Арабу руку. «Командуй, брат, и не обращай внимания на этих глупцов. Они сидят на одном месте и не видят дальше собственного носа. Главные проблемы решаем только мы». «Тогда пошли. Нам нужно как следует осмотреть тропу и найти место для толковой засады», скомандовал Араб, закидывая винтовку на плечо. Оставив рюкзаки на горе, они прошли по тропе до самой долины. Отметив в уме несколько подходящих мест, араб быстрым шагом отправился обратно. Поднявшись до середины тропы, он остановился, еще раз оглядевшись, сказал. «Засаду устроим здесь. Вы двое встретите их в лоб, а я зайду в спину. Место удобное, но засады они не ожидают. Думаю, у нас все получится. Учтите, живых не оставлять. Помните главное, они вас щадить не станут. Патронов не жалеете, но старайтесь бить по ним, а не по деревьям». «А э, если кто-то вырвется?» — спросил Майк. В этом месте у них будет только одна дорога, вниз. По скале им не подняться, слишком круто, а на тропе буду я. Так что придется катиться в обрыв до самой долины. Нужно предупредить людей, чтобы не пытались задержать их. Будет лучше всего, если они скроются на какое-то время. Это их дома, покачал головой Квон. Знаю, но если они хотят сохранить их, им лучше сделать так, как я говорю, твердо ответил араб. Я попрошу хранительницу поговорить с ними, кивнул в ответ Квон. «Пойдем, заберем все оружие», — скомандовал араб, направляясь на гору. Воины без единого звука отправились следом за ним, периодически быстро перебрасываясь многозначительными взглядами. Почувствовав, что они обмениваются быстрыми мыслями, араб чуть, -чуть улыбнулся и, не оборачиваясь, сказал, «Парни, если решили говорить обо мне, то лучше делайте это вслух. Не люблю, когда обо мне болтают за спиной». «У тебя глаза на затылке выросли?» — с нервной усмешкой спросил Квон. «Нет, но даже не имея большого опыта в ментальном общении, я могу почувствовать отголоски ваших мыслей. Так что давайте не будем темнить и начнем говорить открыто». «Не обижайся, мы просто пытаемся понять, почему ты выбрал именно это место для засады», быстро сказал Майк. «Все просто. В этом месте тропа сужается сильнее всего и делает резкий поворот. Им придется перестроиться в колонну по одному, и никто не сможет понять, что именно происходит за поворотом, пока не заглянет за скалу». Вам нужно будет только дождаться моего сигнала». «И какой будет сигнал?» «Выстрел. Думаю, вы его услышите». «Думаю, будет лучше, если выстрелы зазвучат сразу с двух сторон», задумчиво отозвался Квон. «Черт, а ведь верно. Я и забыл, что могу подать вам сигнал мысленно», покачал головой Араб. «Совсем с этими спорами мозги растерял». «Забудь», — отмахнулся Майк. «Честно говоря, я и сам не понимаю, чего они все на тебя взъелись». «Не рад бы забыть, если бы не подобные поездки», — вздохнул араб. «Брат, я понимаю, что сейчас не время об этом говорить, но, прошу, не злись на них. Придет время, они сами все поймут», — попросил его Квон. «Дружище, у меня такое впечатление, что ты в этой команде служишь миротворцем», — усмехнулся в ответ араб. Почти так рассмеялся в ответ Квон. «Тогда попытайся убедить их не нападать на меня», — грустно улыбнулся араб. Я не пытаюсь заполучить их любовь, но и вражда мне тоже не нужна. Просто пусть терпят меня, как необходимое зло. — Ты готов принять их равнодушие? — растерялся Квон. — Пусть лучше будут равнодушными, чем станут мешать, — твердо ответил араб. — Надеюсь, к нам с Майком ты так не относишься? — осторожно спросил Квон. — Не беспокойтесь, парни, вы с самого начала пошли мне навстречу. Я не забываю такие вещи. За разговором они добрались до вершины открыв свои рюкзаки, принялись доставать из них снаряженные магазины к винтовкам. В рюкзаке араба нашлось еще и несколько гранат. Быстро разложив весь боезапас по карманам и карманчикам, араб сунул свой рюкзак в кусты, посмотрел на двух воинов и спросил. «Готовы? Тогда пошли обратно». «Брат, может, перекусим, пока есть время?» – развел руками вон. «Не сейчас. Возьмите с собой галеты и воду. Сильно наедаться перед боем не стоит». Захочется оправиться, а запах в лесу разносится далеко, как и звуки, так что сидеть тихо, как мышки, ртов не раскрывать. Тяжелым вздохом выразив свое согласие, воины покорно отнесли заметно полегчавшие рюкзаки в кусты и, закинув винтовки на плечи, двинулись следом за командиром. Выведя их к нужному месту, араб распределил точки и, еще раз напомнив про режим полной тишины, отправился дальше. Найдя подходящее дерево, с которым он мог контролировать всю тропу, до самого поворота, раб забрался на широкую развилку и, устроившись поудобнее, приготовился ждать. Вскоре в долине послышался гомон голосов, и стаи вспугнутых птиц ясно указали ему, в какую сторону отправились индейцы из деревни. После отправки группы наемников в Колумбию директор Сторм уже неделю не мог найти себе места. Что-то, чему он давно уже отвык доверять, не давало ему покоя. В очередной раз, вызвав к себе начальника отдела разведки и внешнего наблюдения, он принялся спрашивать, что слышно о группе. Понимая, что все эти вопросы задаются ему не просто так, старый служака принялся подробно описывать, что, как и когда делали наемники. Услышав о том, что у них возникла проблема с транспортом, директор крепко выругался и, помолчав, спросил. «Почему они не захотели воспользоваться нашими вертолетами?» Операция проводится в режиме секретности, поэтому они решили приобрести транспорт в третьей стране. Кроме того, при покупке там машин мы вынуждены были бы оставить их наемникам. Они это отлично понимали и попытались воспользоваться случаем. Нам повезло, теперь им придется нанимать транспорт и тупо избавившись от нанятых пилотов оставлять вертолеты себе. Почему? Все тот же режим секретности, но используя этот аргумент мы всегда сможем давить на них. Ведь если власти пронюхают, что стало с их благонадежными налогоплательщиками, этой банде станет в Мексике очень неуютно. Это верно, задумчиво отозвался Сторм. А наблюдение за островом ведется? Постоянное, в обязательном порядке, как вы и приказали, быстро ответил начальник отдела. Хорошо, тогда приготовьте шесть агентов, трех мужчин и трех женщин. Отправим их на известный вам остров под видом молодоженов. Задача – выяснить, там ли находится бывший наемник по прозвищу Араб, закрытый агент сали Кларк и их сын. И если они там, то что тогда делать? Попытаться захватить сали Кларк и ребенка. Пора заставить этого араба выполнять наши требования. Мне надоело плясать под его дудку, – мрачно ответил Сторм. А разумно ли дразнить этого зверя, – спросил начальник отдела. А мы не будем дразнить его, мы поставим его перед фактом, либо он вернет документы, либо больше не увидит свою семью. Вы всегда говорили, что он способен объявить нам настоящую войну, а теперь хотите наступить ему на самую любимую мозоль. Боюсь, что такой Димарш может обернуться нам боком. Он помешан на своей семье. Знаю, черт возьми, это не моя идея. Наше начальство спит и видит, как расправляется с ним. Агент Кларк – серьезный источник информации, они об этом знают. В принципе, нашей группе достаточно будет захватить только мальчишку. Родители сами прибегут за ним. А если вместо того, чтобы прибежать за ним, они начнут войну? Тогда получат своего выродка по частям, огрызнулся Сторм. И вы готовы применить такие методы против одного из наших агентов? Окончательно растерялся начальник отдела. Не трави душу. Мне самому все это не слишком нравится. Но у нас есть приказ. А приказы, как ты знаешь, не обсуждают, проворчал Сторм. Кому они должны будут передать ребенка и мать в лабораторию, и она и мальчишка подверглись серьезному воздействию той непонятной энергии, поэтому их должны обследовать наши головастики. И что я должен понимать под словом обследовать? Все. С определенного момента я больше не в власти над этим проектом. Официально он закрыт, а неофициально находится под контролем одного известного тебе сенатора и этот сенатор настойчиво требует провести все возможные исследования по вопросу воздействия данной энергии на человеческий организм. Не было печали, вздохнул начальник отдела. Вот и я о том же, кивнул в ответ Сторм. Может, нам стоит как-нибудь переиграть это дело, не вдаваясь так глубоко в детали? Скажу честно, что связываться с этим человеком мне очень не хочется. Он не отличает правых от виноватых и будет убивать нас до тех пор, пока не получит обратно свою семью. Это же настоящий зверь. Не нужно повторять мне прописных истин, зарычал в ответ Сторм. Мне и так не по себе от всей этой истории. В угоду одному снобу я вынужден отдавать на растерзание тем садистам ребенка и одного из лучших своих агентов. Но ведь вы сами перевели ее в категорию закрытых, осторожно напомнил ему начальник отдела. И что? Думаешь, я не знал, что делали, просто подчинился обстоятельствам? Нет, старина, прежде чем подать нужные документы, я внимательно изучил ее психологический портрет, составленный нашими психологами. Три-четыре года спокойной жизни она сама бы попросилась обратно на работу. Нужно было только оставить их в покое сразу, как только они сошлись. Но наши боссы не могут понять, что кто-то может иметь свое мнение, отличное от их мнения. В итоге она уперлась, и теперь мы потеряем и ребенка, и агента. А при чем здесь ребенок? Он-то какое к нам отношение имеет? Прямое. Убивать нас всех будут именно из-за него, огрызнулся Сторм. Даже Кларк будет не так важна для этого психа. «Почему это?» – не понял начальник отдела. «Как бы там ни было, но она взрослый человек, а он ребенок. Поэтому араб кинется спасать именно сына. Впрочем, Кларк и сама не промах, так что у ребят, которые отправятся на остров, могут возникнуть серьезные неприятности». «Насколько серьезные?» «Вплоть до невозврата с острова. Она будет драться с ними, как бешеная кошка». «Тогда, может, стоит увеличить группу?» Три пары молодых спортивных ребят, приезжающие на остров в одно и то же время, это так слишком большой риск. Наемники не могут не заметить такого совпадения. А если их будет больше, то можно смело заказывать мемориальные доски. Вся операция провалится к черту, покачал головой Сторм. Направим ребят с разных точек с разбросом по времени в пару дней, это же курорт для молодоженов. Все равно больше трех пар разом будет перебор, вздохнул Сторм. Я не хочу рисковать людьми. Когда группы надо будет отправить на остров? Через два дня. Места уже забронированы. Осталось только обеспечить ребят нужной информацией. Ну, будем надеяться, что у них все получится, вздохнул начальник отдела. Да уж, в такой ситуации нам только остается, что надеяться. мрачно отозвался Сторм. Он не собирался объяснять старому сослужитцу, что все его существо бунтует против таких грубых и непрофессиональных действий. Будь его волен, он провел бы подобную операцию с учетом всех нюансов и особых показаний психотипа этих людей. Проводив старого приятеля, Сторм отправился в лабораторию. Внимательно подоблюдав за четырьмя учеными, увлеченным молотившими по клавишам своих компьютеров, он в очередной раз убедился, что эти ботаники способны на проявление эмоций, только наткнувшись на какую-то аномалию. Тяжело вздохнув, он отправился обратно в мир обычных людей. Находиться рядом с этими повернутыми на науке психами было тяжело. Это плохо отражалось на его душевном покое. Только теперь, плотно пообщавшись с этими полоумными, он понял, что почти разделяет ненависть араба к подобным представителям человечества. Вспомнив, что именно собиралась делать с беременной Кларк профессор МакГрегор, он зябко передернул плечами и, вернувшись в свой кабинет, заперся в нем до самого вечера. Три пары молодоженов, прибывших на остров с разбросом в один-два дня, не вызвали у Салли особого подозрения. Внешне они выглядели как обычные молодые люди, мечтающие весело провести время в компании друг друга, не обращая внимания на соседей и не желая, чтобы их беспокоили. Она продолжала заниматься с сыном и обычными повседневными делами, со дня на день ожидая возвращения мужа. Единственное, что ей не понравилось приезжих, это как настойчивые попытки женской половины приехавших на остров поближе познакомиться с ее сыном. Они словно специально подходили именно к Салеху и пытались завязать с ним разговор. Но мальчик, как будто что-то чувствуя, отказывался от любых контактов с приезжими. Закончилось это так, как и должно было закончиться. И одна из девиц, проявив излишнюю настойчивость, получила увесистый пинок по голени, после чего утратила к нему всякий интерес. Четыре дня три пара молодоженов развлекались, регулярно бывая на рыбалке и плескаясь в море. Постоянно уединяясь в своих бунгало, они то и дело покидали общественные места, не вызывая особого удивления. Бывшие наемники только понимающе усмехались и делали вид, что ничего не замечают. Но спустя неделю ранним утром остров потрясла страшная весть. Все шестеро молодых людей бесследно исчезли. Вместе с ними исчезли Салли и Салех. Обнаруживший пропажу первым, Джек в ярости метался по всему острову, пытаясь найти хоть какие-то следы пропавших. Быстро организовав бывших сослуживцев, он приказал обыскать весь поселок. Перевернув весь остров, ветераны нашли причину своего крепкого сна. Под каждый дом, в котором жили местные, был подложен небольшой газовый баллончик, соединенный с кондиционером. Часовой механизм был настроен на три часа ночи. Внимательно осмотрев один из баллонов, Джек бросил его в общую кучу и схватился за голову. «Что я теперь арабу скажу?» – взвыл он, падая на колени. «Мы все перед ним виноваты», – тихо ответил один из наемников, опуская руку ему на плечо. «Все катера на месте, значит, их забрали с острого посторонние. Возьмем самый быстрый катер и попробуем догнать их», – предложил другой. «Не получится», – покачал головой Джек. «У них фор в шесть часов. Даже если они ушли на континент, нам их не догнать». Я должен сообщить арабы и привести дела в порядок». «А это еще зачем?» — не понял наемник, предложивший броситься в погоню. «Если он решит пристрелить меня, я дал слово, что позабочусь о его семье, а сам тупо проморгал очевидно», — ответил Джек. «Не сходи с ума. Араб, конечно, мужик крутой, на расправу быстрый, но он далеко не дурак и не станет убивать тебя», — ответил все тот же наемник. «К тому же тогда ему придется перестрелять всех нас». «Что будем делать?» – спросил один из наемников, задумчиво глядя на найденные баллоны. «Искать улики и молиться», – ответил ему другой наемник. «О чем?» «О том, чтобы араб нас сначала выслушал, а потом схватился за оружие. Хотя он и так справится». Согласно Кивнув, Джек приказал еще раз обыскать весь остров. На этот раз используем сканеры сканеров для обнаружения электронных средств слежения. Он хотел убедиться, что похитившая с Салли и малыша группа не оставила на острове жучков. В итоге, через два часа поисков, дюжина жучков была утоплена в стакане с водой. Мысленно перекрестившись, Джек достал спутниковый телефон и, набрав номер экстренной связи, принялся дожидаться ответа. После четвертого гудка араб ответил. Чувствую, как сердце проваливается куда-то вглубь живота, Джек тихо сказал. «Это я. Прости, старина. У меня плохие новости». Ожидание тянулось, словно бесконечная дорога. Не выдержав, сидевшие за поворотом воины принялись крутиться и все чаще менять позы, пытаясь выпрямить затекшие конечности. Разочарованно покачав головой, араб приоткрыл свое сознание и, потянувшись, легко коснулся обоих. «Парни, вы решили заранее выдать нашу засаду?» – спросил он, одновременно вслушиваясь в окружающий мир. «Но мы же не шумим», – ответил Квон. «Вы шумите так, что вас только глухой не услышит», – отрезал араб. Примите самые удобные позы и постарайтесь больше не шевелиться. «Долго нам еще тут сидеть?» – осведомился Майк недовольным тоном. «Ровно столько, сколько требуют», – ответил араб, закрываясь. Он не решился обследовать окрестности при помощи своих новых способностей, опасаясь, что в группе наемников может оказаться кто-то, кто способен услышать его. В памяти неожиданно всплыли слова старого хранителя. «Войны духа существуют не только на светлой, но и на темной стороне». Неожиданно вставший уже привычным щебет и свист обитателей джунглей ворвался тихий механический истрекот. Так могли звучать только моторы вертолетов. Араб моментально насторожился и, снова вызвав сидевших в засаде воинов, быстро сказал. «Они на подходе. Замрите, не шевелитесь. Скоро начнется». Вскоре два пассажирских вертолета с рекламой быстрых перевозок на бортах уверенно приземлились прямо посередине Маиса поля, безжалостно разметав посевы, подняв клубы сухой красноватой пыли. Моторы заглохли, только посвист все еще вращающихся в системе ротации винтов нарушал тишину джунглей. К деревне вышли полтора десятка человек с оружием в руках и, быстро осмотревшись, взяли винтовки на изготовку. Тишина в деревне сказала этим людям больше, чем все показания приборов вместе взятые. Споро развернувшись цепью, наемники окружили деревню, быстро обыскав все дома, сошлись на площадью у подножия горы. Быстро обсудив увиденное, наемники дружно уставились на двух мужчин. Араб с самого начала выделил эту парочку из общей толпы. Оба они резко отличались от остальных выправкой и уверенностью. Присмотревшись, араб неожиданно понял, что уже видел одного из этих парней. Оставалось только вспомнить, где именно. Быстро посовещавшись, эти двое принялись отдавать команды. Вскоре группа разделилась на две части и двинулась в сторону тропы. Первая команда дошла до середины подъема, когда вторая группа только-только начала подъем. Тихо зашипев сквозь стиснутые зубы, араб мрачно покачал головой. На такой финт он не рассчитывал. Хорошо зная, что в подобных делах эти наемники особой осторожности не проявляют, он вдруг столкнулся с тем, что сделал бы сам. Решив положиться на двух воинов, он пропустил первую группу мимо себя и, медленно подняв винтовку, взял на прицел одного из двух командиров. Быстро дотянувшись до сознания воинов, он скороговоркой произнес. «Парни, они разделились на две группы. Первая только что прошла мимо меня. Ее встречаете вы. Вторая моя. Первым уничтожить блондина с пистолетом в левой руке. Это командир группы. Огонь без команды. Их всего семеро». «Понял», — коротко ответил ему Квон. «Но будем надеяться», – прошептал про себя араб и, дождавшись, когда вторая группа окажется в нескольких метрах от засады, плавно нажал на спусковой крючок. Сухой треск выстрела разорвал тишину джунглей, второй командир рухнул в кусты с прострельной головой. Не вдаваясь в эмоции, араб принялся поливать тропу свинцовым шквалом. Короткие очереди, выпущенные одна за другой, валили наемников как кегли. С того момента, как палец араба лег на курок винтовки, он разом перестал быть самим собой. Теперь это была прицельно наводящая приставка, лишенная чувств и эмоций. Восемь трупов остались лежать на тропе. Только трое из восьми наемников успели ответить ему несколькими выстрелами, выпущенными в белый свет, как в копеечку. У двух воинов дела обстояли несколько хуже. Не имея необходимой подготовки, они умудрились промахнуться при первом же залпе, и теперь между ними и наемниками завязалась оживленная перестрелка. Понимая, что без его помощи они теперь не справятся, араб быстро соскользнул с дерева и, прижимаясь к скале, бросился за поворот. Как он и ожидал, за всеобщей канонады наемники не разобрали, что стрельба велась одновременно в двух местах. Крутой поворот и искаженное эхо сыграли с ними злую шутку. Встав за камень, араб закинул винтовку за спину и, выхватив свой любимый глок, поднял его двумя руками. Скоростная стрельба из пистолета по системе испанского спецназа была одним из его любимых развлечений. Недельные курсы, которые преподают всем желающим и способным оплатить пять тысяч патронов, это не более, чем начальные навыки в подобной подготовке. Пять пистолетных выстрелов утонули в грохоте автоматных очередей. В очередной раз, выглянув из-за камня, араб убедился, что все противники добросовестно переселились в страну вечной охоты и, свистнув, громко сказал «Эй, парни, не пальните здорово, это я». Убедившись, что его услышали, он вышел из-за камня и, пройдя между телами, встал над командиром первой группы. Тяжелораненный молодой мужчина тихо хрипел и судорожно подергивал ногами. Остановившись в двух шагах от раненого, араб одним движением вскинул пистолет и, всадив пулей ему в затылок, толчком ноги перевернул тело на спину. Быстро обыскав труп, бывший наемник достал из внутреннего кармана кожаный портмоне и, раскрыв его, мрачно кивнул головой. Теперь все остановилось на свои места – и только теперь он понял, где мог видеть этого человека. В бумажнике находилось удостоверение агента национальной безопасности. Вышедшие на тропу воины поморщились и переглянулись, когда увидели быструю расправу араба над раненым агентом. Но сказать они ничего не успели. Выскочившая из кустов Лиза с истеричным воплем бросилась на араба с кулаками. Давно уже встав от ее глупых нападок, он подпустил ее вплотную и, сделав резкий шаг в сторону, одним ударом отправил Лизу в нокаут. Охнув от неожиданности, она плашмя рухнула на тропу, и в джунглях сразу стало тихо. «Может, не стоило так-то?» – неуверенно спросил Квон. «Мне надоели ее выходки, лишенные логики и смысла. Мне надоели оскорбления от недоразвитых тупиц, мнящих себя знатоками жизни. Мне все это надоело», – зарычал в ответ араб. «Знаете, кто это? Агент АНБ, направленный сюда для того, чтобы выбить из хранителя нужную информацию. Хотите всю оставшуюся жизнь прожить в бегах, прячась от этих зверей?» «Думаешь, они объявили охоту на нас?» – спросил Майк. «Даже не сомневаюсь. Ведь именно из-за них я оказался на острове. Директор Сторм сообщил мне в свое время, что проект закрыт. Но теперь его, похоже, открыли снова, а это значит, что мы все в опасности». «Ты уверен, что его снова открыли?» – задумчиво спросил Квон. «Теперь да». «Почему?» «А что тогда здесь делает агент АНБ? Точнее, два агента. А теперь выверните их карманы и соберите все, что имеет хоть какую-то ценность или может быть источником информации». Понимая, что он знает, что делает, воины дружно принялись обыскивать трупы и перетаскивать все рюкзаки в одно место. За этим занятием их и застала хранительница, спустившаяся с горы. Удивленно посмотрев на лежащую в пыли Лизу, она повернулась к арабу и вопросительно выгнула брови. Понимая, что она хочет спросить, араб устала, пожал плечами и тихо буркнул в ответ. Все-таки выпросила. Удрученно кивнув, хранительница присела над телом женщины и, проведя ладонью над ее лицом, тяжело вздохнула. Не стоило так сильно бить. Она бросилась на меня сама. А вообще для таких, как она, это единственный способ понять, что можно делать и чего делать совсем не нужно. Может быть, ты и прав. Загадочно улыбнулась хранительница. Тем временем воины собрали все оружие и вещи. Подойдя к солидной куче, араб принялся быстро просматривать все найденное. Отложив оружие и документы в сторону, он собрал все найденные деньги и, повернувшись к хранительнице, попросил ее позвать крестьян. «Зачем?» — не поняла она. «Нужно будет избавиться от тел. Отдадите эти деньги им за работу. Но самое главное, чтобы они держали языки за зубами». «А что будет с остальными вещами?» «Мы все увезем отсюда, особенно оружие. Все ненужное можно будет сжечь». Задумчиво посмотрев на него, хранительница прикрыла глаза и через несколько минут встряхнувшись, удовлетворенно кивнула. «Они все сделают. А теперь скажи мне, что ты собираешься делать с вертолетами?» Угоним обратно, они нам пригодятся. Чуть пожав плечами ответил араб. В это время тяжело застонав, начала приходить в себя Лиза. Медленно перевернувшись на живот, она с трудом уселась на пятки и, взявшись рукой за пострадавшую челюсть, обвела место боя долгим расфокусированным взглядом. Увидев араба, она чуть вздрогнула и, сделав глубокий вздох, проворчала: "Тебя раньше никогда не учили, что женщин не бьют". "А я женщин не бью", пожал в ответ плечами араб. Как это понимать? Не поняла Лиза. Как есть? Отмахнулся араб. Отдохни, пока сестра попыталась отвлечь ее хранительницу. Отдохнуть? От чего? Вы видели, что он добил раненого, просто выстрелил ему в голову человеку, который уже не мог сопротивляться? С яростью спросила она и у старухи. Ты действительно всегда такая дура или только временами? Езвительно спросил араб. Хочешь сказать, что у тебя не было другого выхода? Огрызнулась Лиза. «Нет, он уже был почти труп. Я просто прекратил его агонию», – пожал плечами араб. «Кроме того, лечить человека, пришедшего убить вас, я считаю верхом глупости. Поймите, наконец, они пришли за информацией и получили бы ее, чего бы это ни стоило». «Они не стали бы пытать женщин», – упрямо покачала головой Лиза. «Они государственный агент, а не бандиты с большой дороги». «Именно поэтому они и стали бы добиваться нужной информации любой ценой», – вздохнул араб – не понимая, как взрослая вроде бы неглупая женщина может быть такой наивной. Повернувшись к хранительнице, он чуть приоткрыл сознание и, дотянувшись до нее, тихо сказал, «Уведите ее отсюда, заставьте заняться чем-нибудь, она мешает мне». «Не злись так сильно, брат», — ответила ему хранительница. «Она просто пытается избежать ненужного кровопролития. Ты ничего не знаешь о ней, но с определенного момента она не переносит насилие». «Странно». «Как она может быть воином духа, если не переносит насилие? Вам не кажется это необычным?» – удивленно спросил араб. Только на первый взгляд улыбнулась хранительница. «Наш круг всегда был тихим местом, и ей не приходилось сражаться в полную силу. А с мелкими урядицами она вполне справлялась». «Тогда сделайте так, как я прошу. Если ей неприятно видеть все это, не стоит усугублять ситуацию. Еще в депрессию впадет», – не удержался араб от колкости. Грустно улыбнувшись, хранительница подошла к сидящей на тропе Лизе и, подав ей руку, помогла подняться. Обняв женщину за плечи, она увела ее куда-то в джунгли. Стоявшие неподалеку воины удивленно переглянулись. Связываясь с хранительницей, он мысленно представил себе тонкую зеркальную трубу, по которой его мысли летели прямо к ней, и никто не мог услышать того, что он говорит. Понимая, что он что-то сказал хранительнице, но так и не услышав ни слова, воины продолжали растерянно переглядываться, пытаясь понять, что все это значит. Так и не дождавшись ответа на свои вопросительные взгляды, они вернулись к своим делам. Увидя Лизу, хранительница вернулась обратно и, подойдя вплотную к карабу, тихо спросила. «Как долго вы пробудете здесь?» «Вас что-то пугает?» — тут же насторожился араб. «Нет, но у меня такое впечатление, что все только начинается», — тяжело вздохнула хранительница. «У меня тоже», — кивнул в ответ арап и, помолчав, добавил. «Нужно убедиться, что крестьяне как следует уберут трупы и выждать немного. Я не уверен, что они не оставили еще одну команду для подстраховки. Такой гадости от них вполне можно ожидать». «И как долго нам придется ждать?» — спросил Квон, внимательно прислушиваясь к их разговору. «Дня два-три. Думаю, если за это время они не выйдут на связь, запасная группа забеспокоится». Будем надеяться, что запасной группы нет, но не стоит сбрасывать такую возможность со счетов. Я уже позвала индейцев обратно. Они сделают так, как вы им скажете. Хотя я бы предпочла, чтобы тела были похоронены по вашим канонам. К сожалению, не в этот раз. Лучше всего сделать так, чтобы их никто никогда не нашел. Тогда вы всегда сможете сказать, что они отпустили вертолет и ушли отсюда пешком. Что с ними стало в джунглях, вы не знаете. «А кто может спросить меня об этом?» не поняла хранительница. «Тот, кто может прийти следом за ними», вздохнул араб. «И что ты собираешься делать с телами?» «Вам лучше этого не знать», покачал головой араб. «Все так плохо?» «Это слишком грязно», грустно улыбнулся он. «Хорошо, тогда мне, наверное, действительно лучше не знать», вздохнула в ответ хранительница и, развернувшись, ушла в джунгли. Араб не стал выяснять, где именно устроена ее хижина. Его сейчас больше интересовала переноска оружия и подготовка вертолетов к обратной дороге. Закинув на плечи сразу несколько винтовок и пару рюкзаков, он решительно направился в сторону поля. Старательно подражавший ему во всем воины подхватили оставшиеся вещи и поспешили следом. Загрузив все принесенный вертолет, Араб уселся в кресло пилота и, включив питание бортовой сети, бросил внимательный взгляд на указатель топлива. Выскочив из кабины, он залез в багажный отсек и, погремев там чем-то несколько минут, громко выругался. Непонимающий переглянувшись, воины заглянули в вертолет, пытаясь понять, из-за чего такой шум. Выпрыгнув на землю, араб вытер руки какой-то тряпкой, улыбнувшись им одними губами, сказал. «Нам повезло. Эти уроды собирались вернуться на них обратно и установили дополнительные баки. Так что топливо у нас есть. Осталось только научить вас управлять этими штуками». «Нас!» — хор махнули воины, не веря собственным ушам. «А что вас так удивляет?» — не понял араб. «Здоровые, сильные мужчины с крепким вестибулярным аппаратом и твердыми руками». «Но ведь это не на машине кататься!» — растерянно развел руками Майк. «Приблизительно то же самое!» — отмахнулся араб. «Это же не так просто, как ты говоришь!» — удивленно протянул Квон. «Вот что, парни, если я говорю, что могу научить вас, значит могу. Просто доверьтесь мне и делайте, что говорю». Это не моя блажь. Нам всем это нужно для дела. Для какого именно, не понял Майк? В любой момент может сложиться так, что нам потребуется попасть куда-то именно на вертолете, а я, скажем, не могу сесть за штурвал. Ранен или просто заболел. И что тогда? Пропадет все дело только потому, что вы побоялись поверить в свои способности? Дело не в вере, покачал головой Квон. Каждый из нас отлично знает, на что способен. Тут другое. Как ты собираешься научить нас летать на этих штуках? «Ведь у нас нет дополнительного топлива, чтобы проводить тренировочные полеты, а голая теория мало чем может помочь». «Я же сказал, научу». «Есть один способ», — решительно ответил араб. «Ну, тогда нам остается только положиться на твои слова», — ответил Майк. «А вообще, парни, после этого приключения вам придется всерьез заняться своей подготовкой», — продолжал напирать араб, попутно проверяя второй вертолет. Вы должны получить летные карточки на вертолет и легкомоторный самолет, право на управление маломерными судами и как следует научиться стрелять. «А что тебе не нравится в нашей стрельбе?» — окончательно растерялся Квон. «Все. На данном этапе вы умеете только правильно держаться за оружие, но не пользоваться им». «Ну, может, ты и прав», — нехотя признал Майк. «Мы больше привычны к рукопашной. Обычно до стрельбы мы стараемся не доводить». «Но это не всегда зависит от вас». — пожал плечами араб. — А вообще, расскажите, что вы собирались делать, не будь меня? — Для таких случаев у нас уже есть отработанная схема, — твердо ответил Квон. — Мы разбили бы лагерь прямо у тропы и дождались, когда они окружат нас. Оказавшись среди группы, мы начали бы работать. — Кулаками? — Да, руки шестые, в крайнем случае ножи. Огнестрельным оружием мы редко пользуемся, — ответил Майк с некоторым смущением. — Нет, я заметил, — усмехнулся араб. — Что ж... Использовать эффект неожиданности достаточно умно, но не всегда срабатывает. Окажись, их человек на пять больше, вам пришлось бы туго. Помимо кулаков мы используем ментальный удар. Как это? Объединяем силы и наносим один резкий удар. От неожиданности они замирают, и мы начинаем работать. Все, в общем-то, логично, задумчиво кивнул араб. Но вся беда в том, что такие фокусы проходят только с плохо, точнее, стандартно подготовленными людьми. «Столкнись вы в старые времена, даже ментальный удар не стал бы для вас спасением. Хороший стрелок сделает из вас решето в первые же 10 секунд боя». «После того, что мы сегодня увидели, я готов пересмотреть свои взгляды на нашу тактику», мрачно кивнул Майк. «Ну, не стоит так драматизировать», – чуть усмехнулся араб. «Еще 10-15 лет назад ваша тактика была бы самой выигрышной. Но жизнь не стоит на месте. Те времена, когда многие скорее хватались за нож, чем за автомат, к сожалению, заканчиваются». Пришло время кулака, а ствола. — А жаль, — грустно смехнулся в ответ Квон. — Поверь, мне тоже, — кивнул араб, — скажу вам откровенно, научиться пользоваться огнестрельным оружием мне пришлось только потому, что это диктует правила современной войны. Даже служа срочную службу, я всегда предпочитал кинжал и метательный нож, а не автоматы-гранаты. — А где ты служил? — тут же спросил Майк. — Прости, приятель, об этом я никому не могу рассказать, — покачал головой араб. «Лучше расскажите мне о себе», – неожиданно попросил он. Удивленно переглянувшись, напарники растерянно уставились на него. «Зачем тебе это?» – осторожно спросил Квон. «Раз уж нам предстоит стать одной командой, и вы сами назначили меня своим командиром, я должен это знать», – пожал плечами араб. «Это не праздное любопытство. Зная ваше прошлое и то, с чем вам приходилось иметь дело, я смогу использовать ваше познание в наших делах».